«Память-то из Бертова компьютера у нас! Вот она!» Тимка издевательски повертел раскуроченным проигрывателем. «А вы думали, она на лошади ускакала? Ну и мудаки же вы после этого! Ха-ха!» Двое из пассажиров БМВ двинулись в сторону Тимки. Мальчик тут же побежал к машине. Вик завел мотор. БМВ заурчал следом. — Неужели вправду поймаются? — удивленно спросил Вадим. — А ты думаешь, все умные, да? — усмехнулся Тимка. — Выкуси. Ваш Берт последний был. — Петрович, Никифоров из Центрального беспокоит. — Слушай, у нас есть кто-нибудь на связи, вот по какому делу? Надо по архитектурной детали определить адрес. Срочно. Точнее, очень срочно. Какие-то подонки украли мальчишку. Нет, не из богатеньких детенышей. Обычный мальчишка. Выкупа не требует. Он сам прислал записку. С голубем. Да, да, с настоящим живым голубем. Бывает и такое. Ладно, ты думай, а я тебе пока расскажу. Только ты быстрее. Там, понимаешь, у мальчишки вроде бы требуют какой-то компьютерный шрифт, шифр или что-то в этом роде. Откуда он взялся, я не понял. И даже непонятно, есть ли он вообще. То есть парнишку в любой момент могут искалечить, а то и вовсе убить. Папаша там математик с международной известностью, но он вроде не при делах. Никто у него ничего не требовал. Угроз тоже не было. Сам парнишка только что выиграл какую-то крутую олимпиаду. Хакер? Да нет, вроде. Украл банковский шифр и деньги со счетов. Слушай, это мне просто не приходило в голову. Но... Ему же всего тринадцать лет. Бывает? Слушай, но тогда их там целая банда. Я лично еще четверых видел но все равно сначала надо его оттуда вытащить а потом уже разбираться он все таки ребенок пусть и хакер международного масштаба вспомнил вскрикнул неведомый нам но хорошо известный капитану никифорову петрович есть именно то что тебе надо сегодня у тебя старик удачный по гороскопу день записывай телефон Зовут Иван Прокопьевич Ромберг. Краевед, знаток истории Санкт-Петербурга с довоенным стажем. Знает наперечет каждый дом. Память, что твой компьютер. Мне его еще мой наставник передал, а ему его наставник. Два года назад был жив. Звони, не бойся. Сам знаешь, ученые-сморчки долго живут не то, что милиционеры. Давай спасай своего мальчишку-хакера. Глядишь, раскрутишь это дело. Еще и от взломанного им банка что-нибудь отломится. Шучу, шучу. Да ладно! Спасибо, не булькает. Жду, жду. Иван Прокопьевич, здравствуйте. Вас беспокоит капитан Никифоров из Центрального РУВД. Нам нужна ваша консультация по поводу архитектуры.